Мы знаем только то, что ничего не знаем, сказал Стенё. Вот это и мучает нас, продолжала Лелея. Мы страдаем от бессилия, так как весь мир к нашим услугам, а мы всё-таки блуждаем в потёмках. Искусство, промышленность и науки, всё создание цивилизации не есть ли только беспрестанное усилие человеческой слабости спрятать свои болезни и скрыть свою нищету. Вглядитесь, Разве несмотря на наслаждение роскошь может создать в нас новые чувства или улучшить органическую систему человека? Разве усиленное развитие человеческого разума применило теорию к практике? Разве изучение подвинуло науку за известные недостигаемые пределы? Разве чудовищное возбуждение наших страстей доставляло нам полные невозмутимые радости? Очень сомнительно, чтобы прогресс, достигаемый шести-юю столетиями различных изысканий, привёл бы человека к сносному существованию и значительно уменьшил число преступлений. Лилия, я не хотел вам доказать, что человек достиг апогея своего могущества и величия, наоборот, я сказал вам, что, по моему мнению, человечеству придётся пережить ещё много поколений, чтобы дойти до этого, и быть может, оно выдержит ещё много веков. Прежде чем опуститься до того состояния, которое вы приписываете ему теперь. Как вы можете верить молодой человек, что мы идём по дороге прогресса, если вы видите вокруг себя, что мы теряем все убеждения, не заменяя их новыми? Если вы видите, что все слои общества волнуются среди своих расторгнутых оков, не заботясь об естественном воссоединении? Если вы видите, что все способности истощаются в излишествах жизни, что все когда-то святые принципы составляют теперь не более как детскую забаву и не заменяются новыми принципами веры. Я знаю, что напрасные усилия во все времена утомили человечество, но лучше видеть время, когда тирания торжествует и раб страдает, чем время, когда тирания спит, потому что раб подчиняется. В прежние времена, после войны, после свержения династий Свет ещё молодой и сильный поднимался и восстанавливал своё дурное или хорошее здание для нового ряда веков. Теперь этого больше не случится. Мы слишком далеки от того, чтобы надеяться на завтрашний переворот. Теперь ум человеческий в утомлении засыпает на поле битвы, прежде чем взять в руки оружие освобождения. В силу того, что человек падает и поднимается, в силу того, что он лежит распростёртым, И закипает надежда увидеть свои раны зажившими, в силу того, что он волнуется в своих оковах и раздражает негодовать на небо. Колосс стареет и слабеет. Он качается теперь как развалина, которая разобьётся навсегда. Ещё несколько часов в конвульсивной агонии, и ветер вечности равнодушно пронесётся над этим хаосом наций, осуждённых оспаривать друг у друга осколки старого мира, который уже не удовлетворит их потребностей. Значит, вы верите в приближение последнего суда? О, моя грустная Лилия. Эта ваша мрачная душа сочиняет такие ужасы, потому что она не способна на малейшее суеверие. Но во все времена ум человека был обочен этими идеями смерти. Скептическим душам всегда нравилось погружаться в эти мрачные рассуждения, создавать себе картины разрушения и уничтожения вселенной. Вы не новый пророк, Лилия. И «Еремия пришел раньше вас, и ваша дантовская поэзия не создала ничего более мрачного, чем апокалипсис, распеваемый аскетом на острове Патмосе?» «Я это знаю», — но голос мечтателей и поэта Иоанна Богослова был услышан и принят. Он испугал мир. Он присоединил к христианской вере в силу страха много умственных посредственностей, которых не затронуло высокое слово Евангелие. Христос открыл небо с спиритуалистом, Иоанн открыл ад и вызвал из него смерть, диспотизм с окровавленным мечом, войну и голод, скачущих на скелете коня. Он сделал это для того, чтобы устрашить народ, испугавшийся, увидев своё альцетворение в языческой форме. Но теперь пророки проповедуют в пустыне, и ни один голос не отвечает им, так как мир сделался равнодушен. Он глух, Он ложится и затыкает себе уши, чтобы спокойно умереть. Четно несколько групп без сильных сект пробуют зажечь искру добродетели. Последние осколки нравственного могущества человека, они всплывают на минуту над бездной и скоро присоединятся к другим осколкам в глубине этого безбрежного моря, куда надлежит быть повергнуту миру. О, зачем так отчаиваться, Лелия, в этих чистых людях, которые надеются вернуть добродетель в наш железный век? Если бы я подобно вам сомневался в их успехе, я не стал бы высказывать этого, я боялся бы совершить преступление. Я люблю их с этими людьми, ответила Лелия. Я хотела бы сделаться последней из них. Но что могут сделать эти пастыри с сиянием на лбу в сравнении с великим чудовищем Апокалипсиса? В сравнении с этой огромной ужасной фигурой, рисующейся на первом плане всех картин пророка, эта бледная и прекрасная в пороке женщина, эта великая блудница народов, украшенная богатствами Востока, сидящая верхом на гидре, изрыгающей реки яда на все человеческие пути это цивилизация, это развращённое роскошью и наукой человечество. Это ядовитый поток, который поглотит всякое слово добродетели, всякую надежду на возрождение. «О, Лилия!» — воскликнул поэт, пораженный суеверием. «Не вы ли этот несчастный и ужасный призрак? Сколько раз эта ужасная мысль овладевала мною? Сколько раз казались вы мне олицетворением того несказанного страдания, в которое дух изысканий бросил человека?» Не олицетворяете ли вы с вашей красотой, вашей грустью, с вашей скукой и вашим скептицизмом, чрезмерное страдание, порождённое злоупотреблением мысли, эту нравственную силу, развитую упражнением, данным ей искусством, поэзией, наукой? Не проявили ли вы во всех впечатлениях, во всех новых заблуждениях вместо того, чтобы привязаться прочно и благоразумно к простой вере наших отцов и к инстинктивной беззаботности, вложенной Богом в человека для его спокойствия и сохранения, вместо того, чтобы погрузиться в религиозную жизнь, вы отдались обобщениям числавной философии, выкинулись в поток цивилизации, который поднялся, чтобы разрушать, и который в силу своего слишком бурливого течения разрушил едва поднявшееся здание будущего. И потому только что вы отодвинули на несколько дней сооружение веков, вы уже думаете, что разбили вечность. Как много гордости в вашей грусти лелея. Но Бог даст пройти этим бурным векам, которые для него не более, как капля в море. Пожирающая гидра умрёт от недостатка питания, и из её трупа, прикрывшего собою свет, Возродится новая раса, более сильная и терпеливая, чем старая. «Вы смотрите далеко, Стэнио. Вы олицетворяете для меня природу, а вы еще ее невинное дитя. Вы еще не испытали своих способностей. Вы считаете себя бессмертным, потому что чувствуете себя молодым, как эта девственная долина, которая горделиво и прекрасно цветет, не думая о том, как... что наступит день, когда плуг и старукое чудовище, называемое промышленностью, изроют её грудь, чтобы добыть оттуда сокровища. Вы доверчиво растёте, не предвидя приближающейся жизни, которая готова поглотить вас своими заблуждениями и раздавить вас под тяжестью своих обещаний. Подождите, подождите несколько лет, и вы скажете вместе с нами: всё уходит. Нет, не всё уходит. возразил стенею Взгляните на это солнце и на эту землю, на это прекрасное небо, на эти зелёные холмы, даже на эти льдины, хрупкое здание зимы, которое в течение целых веков сопротивляется летним лучам. Так устоит хрупкое могущество человека. А какое дело до падения нескольких поколений? Разве вы будете плакать о таком пустяке, лелея Неужели вы считаете возможным, чтобы хоть одна идея умерла во вселенной? Это не погибающее наследство не будет ли найдено во всей чистоте в пыли наших угасших поколений, подобно тому, как вдохновение искусства и открытия науки выходят каждый день живыми из-под пепла Помпеи или из могил Мемфиса. О, великое и поразительное доказательство умственного бессмертия! Глубокие тайны затерялись во мраке времён, свет забыл своё лето счастия, и считая себя ещё молодым, он испугался, почувствовав себя уже старым. Он говорил, как вылиле: "Вот я уже близок к концу, так как я ослабеваю, а я ещё так недавно родился. Как мало нужно будет мне, чтобы умереть, если так немного потребовалось, чтобы заставить меня жить?" Но человеческие трупы однажды были вырыты в земле египетской, в том самом Египте, который пережил свои годы цивилизации и переживает теперь годы варварства. Египет, где разгорается давно затерянный светильник, и который, отдохнув и помолодев, скоро быть может затмить нас своим светом. Египет живое изображение его мумий, спавших в пыле веков и пробудившихся на заре науки, чтобы открыть новому миру возраст старого. Скажите, Лели, разве же это не торжественно и не ужасно? В глубине высохших внутренностей человеческого трупа любопытный взгляд нашего века открывает папирус таинственный священный памятник вечного могущества человека, и ещё тёмное, но неопровержимое доказательство долгого существования создания. Наша жадная рука развертывает эти набальзамированные пелены, этот хрупкий и неразрываемый саван, перед которым остановилось разрушение. Эти гробы, в которых покоился человек, эти манускрипты, лежащие там, где находилось сердце, это человеческая мысль, выраженная посредством иероглифов и воспроизведенная при помощи искусства, потерянного для нас и найденного в гробницах Востока. Искусство оспаривать разрушение мертвецов и всеобщего разрушения есть самое великое могущество вселенной. О, Лилия, можно ли отрицать молодость мира, когда видишь, как он наивно останавливается перед уроками прошлого и начинает жить на забытых развалинах незнакомого мира? Знать не значит мучь, возразила Лилия. Учиться снова не значит подвигаться вперёд. «Видеть — это не значит жить. Кто вернёт нам силу действовать и в особенности искусство пользоваться и сохранять?» Мы зашли теперь слишком далеко, чтобы отступать. То, что было отдыхом для минувших поколений, будет смертью для нашей изнурённой цивилизации. Помолодевшие нации Востока опьянятся ядом, разлитым нами на нашей земле. Эти смелые люди-варварства, быть может, продлят на несколько часов оргию роскоши в ночи времён, но яд, подносимый нами им, скоро окажется смертельным для них, как и для нас, и всё сокроется в потёмках. Разве вы не видите стояние, что солнце уходит от нас? Земля, уставшая от своего движения, не приближается ли незаметно к тени хаоса? Разве ваша кровь так горяча и молода, что не чувствует приближения холода, надвигающегося подобно траурной мантии на эту предоставленную своей судьбе планету? О самом могущественнейший из богов холод это пронизывающее зло, которое подобно острым иглам впивается во все поры. Это проклятое дыхание, убивающее цветы. Это зло физическое и нравственное, охватывающее тело и душу и проникающее до глубины мыслей и парализующее мозг так же, как и кровь. Холод это мрачный демон, который режет вселенную своим влажным крылом, и несёт смерть, распростёртым в ужасе поколением. Холод, поражающий всё, развертывающий серое покрывало над богатыми красками неба, над отблесками воды, на цветах, на щеках невинных девушек. Холод, распахивающий свой белый саван над лугами, лесами, озёрами и даже над мехом зверей, над перьями птиц. Холод обесцвечивает всё, как в физическом, так и в нравственном мире. шерсти зайца и белого медведя, удовольствия человека и его нравы во всех странах, где существует зима. Вы прекрасно видите, что всё цивилизуется, то есть всё холодеет. Жители южного полюса уже протягивают свои робкие руки к нашей промышленности, тигры или вы приручаются и приходят из пустынь, чтобы служить забавой людей с севера. Животные, которые никогда не могли акклиматизироваться у нас и сделаться домашними, Покинули свою солнечную страну и забыли, как умирали прежде от острой и гордой тоски по родине. Повсюду кровь истощается и холодеет по мере того, как растёт и развивается инстинкт. Душа растворяется и покидает неудоль творящую её землю, чтобы похитить с неба огонь Прометея, но потерявшись в потёмках, она останавливается в своём полёте и падает, так как бог, видя её дерзость, простирает руку и отнимает у неё солнце. Глава 30. Уединение. Ну вот, Тренмер. Ребёнок меня послушался. Он оставил меня одну в пустынной долине. Мне хорошо здесь. Время стоит тёплое, Покинутый шале служит мне убежищем, и каждое утро пастухи соседней долины приносят мне козье молоко и хлеб, испечённый на чистом воздухе на костре из сухих ветвей. У меня есть постели из вереска, покрывало на ночь и одежда, с этим можно прожить неделю или две без особенных неудобств. Первые часы, проведённые мною так, казались мне лучшими в моей жизни. Ведь вам я могу всё сказать, не так ли, Тренмор? По мере того, как удалялся Стеннио, я чувствовала, что тяжесть жизни всё спадает и спадает с моих плеч. Сначала его грусть при расставании со мной, его страх оставить меня в этой пустыне, его испуг, его покорность, его слёзы без упрёков, его ласки без горечи заставили бы меня раскаяться в моём решении. Когда мы опустился вниз на первый уступ Монтевердера, я хотела вернуть его, так как его убитая походка надрывала мне сердце. Ведь я его люблю. Вы знаете, что я люблю его от глубины души. Любовь святая, чистая, истинная не умерла во мне, ведь вы это прекрасно знаете, Тренмор. Я и вас так же люблю. Я люблю вас не так, как его. У меня нет к вам этого робкого, нежного, почти детского влечения, как к нему, когда он страдает. Вы, вы никогда не страдайте. Вам не нужно, чтобы вас любили так. Я сделал ему знак, чтобы он вернулся, но он был уже слишком далеко. Он подумал, что я посылаю ему последний прощальный привет. Он ответил на него и продолжал свой путь. Тогда я заплакала, потому что почувствовала зло, которое сделала ему, отослав его, и стала молить Бога утешить его, послать ему, как всегда, святое вдохновение, которое делает страдания драгоценным и слезы благодатными». Потом я долго смотрела на него в глубину долины. Он часто терялся из моих глаз то скрытый холмом, то группой деревьев. Затем он снова появлялся над водопадом или на краю лавины. И видя, как он так удаляется медленно и грустно, я переставала жалеть его. Так как он, думалось мне, уже любуется пеною потоков, зеленью гор, он уже призывает Бога, он уже возносит меня на свои облака. Он уже настраивает лиру своего гения, он уже вкладывает своё страдание в форму, которая расширяется и развивается по мере того, как уменьшается его острота. Почему хотелось бы вам видеть меня, испуганный судьбою Стеню, приписывать мне ответственность за неё, предсказывать ужасы совершенно несправедливо. Стеню гораздо менее несчастлив, чем он это говорит и думает. Но с какой жадностью переменила бы я мое существование на его? Сколько в нем богатств, которых во мне уже нет. Как он молод, как он велик, как он верит в жизнь. Когда он более всего жалуется на меня, тогда-то он особенно счастлив. Он смотрит на меня, как на чудовищное исключение. Чем больше он возбуждает мои чувства и борется с ними, тем больше он верит в свои, тем больше к ним привязывается и больше верит в самого себя. Но верить в самого себя это восхитительное и неразумное отчалование молодости. Устраивать самому свою судьбу, мечтать о желаемом исходе, бросать чудно презрительные взгляды на утомлённых или ленивых путешественников, наводняющих дорогу и верить, что стремишься к цели, сильный и быстрый, как мысль, никогда не задыхаясь, никогда не падая на дороге вот счастье. И дерзкая глупость. Оф фонфаранада и наивность. Когда его нельзя уже было различить в отдалении, я стала искать моё его страдание и уже не находила. Я чувствовала, что с моей совести как будто спала какая-то тяжесть. Я растянулась на траве и уснула сном каторжника, с которого сняли оковы и которые пользуются отдыхом как первым доказательством своей свободы. Затем я спустилась с Монтевердара, и таким образом вершина горы стала между мною и Стенio, между человеком и уединением, между страстью и мечтою. Всё, что вы говорили мне о восхитительном спокойствии, наступившем для вас после грозы в вашей жизни, всё это я перечувствовала, оставшись наконец одна, совершенно одна между небом и землёю. Не было ни одной человеческой души, ни одного живого существа ни в воздухе, ни в горах, казалось, что это уединение делается суровым и прекрасным, чтобы приветствовать меня. В пространстве не принеслось ни донования ветра, не пролетела ни одна птица. Тогда я испугалась шуму, производимому мною. Мне казалось, что каждая былинка, которую я задеваю, когда иду, страдает и жалуется. Я нарушала спокойствие, я оскорбляла тишину. Она остановилась, скрестив руки на груди и притаив дыхание. О, если б смерть состояла только в покое, в созерцании, в отдыхе, в тишине, если б все способности, данные нам для того, чтобы наслаждаться и страдать, парализовались, если б нам оставалось только слабое сознание, неуловимое ощущение нашего бытия, если б можно было сесть Так в неподвижном воздухе перед пустым и мрачным пейзажем знать, что не будешь уже более страдать, что там наступает полный отдых под покровительством Создателя. Но какова будет другая жизнь? Во мне ещё не было силы, чтобы найти форму, в которой я могла бы её желать. До сих пор в каком бы виде я не представляла её себе, она возбуждала во мне лишь страх и жалость. Где же причина, что я всё-таки ни на один день не переставала её желать? Что это за неведомое и жгучее желание, не имеющее определённого предмета и пожирающее как страсть? Сердце человека без настрадания, глубина которой никогда не была и никогда не будет исследована. Я оставалась там до тех пор, пока солнце не зашло за горизонт, и всё это время мне было хорошо. Но когда на небе остались лишь тучи, возраставшее беспокойство разлилось в природе. Поднялся ветер, звёзды как будто боролись с волновавшимися тучами. Хищные птицы начали кричать и летать под небесами. Они искали ночлега, они были встревожены необходимостью и страхом. Они казались жертвами потребностей, слабостей и привычки, как будто были людьми. Это волнение при приближении ночи выражалось и в самых малых предметах. Лазоревые бабочки, спящие на солнышке в высоких травах, поднялись кругами, отыскивая себе те таинственные уголки, в которых их никогда не находят. Зелёная оболотная лягушка и кузнечик с металлическими крылышками огласили воздух своими грустными нотами и произвели на мои нервы впечатление какого-то огорчённого озлобления. Даже растения, как будто вздрагивали от наступившей вечерней сырости. Они свёртывали свои листья, пригибали свои лепестки к середине венчика. Другие, влюбляющиеся в час вечернего тумана, который берёт на себя роль посредника, кокетливо приоткрылись, задрожали, запылали, как человеческие груди. Все готовились ко сну или к любви. Я почувствовала своё одиночество. Когда всё казалось бездушным, я могла считать себя частью этой пустыни, лишним камнем или кустарником. Когда я увидала, что всё оживает, что всё тревожится за завтрашний день и изъявляет чувство желания или забот, я возмущалась тем, что во мне нет ни воли, ни потребностей, ни страха. Зашла луна. Она была прекрасна. Трава долин отражалась под её прозрачными лучами, как изумруд. Но какое мне дело до луны и её ночного волшебства? Я не ждала ничего от её продолжительного или короткого путешествия по небу. Ни сожаления, ни надежда не соединялись у меня с течением этих часов, интересовавших всё живое. Для меня ничего не было ни в пустыне, ни среди людей, ни в этой ночи, ничего в жизни — Я ушла в свою хижину и попробовала уснуть больше от скуки, чем в силу потребности. Сон это нежная и прекрасная вещь для маленьких детей, которым грезятся лишь феи или рай, для маленьких птиц, которые забиваются под тёплое крылышко их матери, но для нас, дошедших до чрезмерного излишества наших потребностей, сон потерял своё чистое наслаждение и всю свою прелесть. Жизнь, поставленная так, как она есть, отнимает у ночи самое драгоценное забвение дней. Я не имею в виду вас, Стренмерг, ведь вы, согласно данному вами слову, живёте на свете так, как будто и не живёте вовсе. Но я в течение моей беспорядочной и необузданной жизни поступала как и другие. Я, забывая о потребности души, вся отдавалась властным потребностям тела. Мне незнакомы были все дары существования, Все благодеяния природы я утоляла голод изысканными, возбуждающими блюдами, я гнала сон бесконечным волнением или бесполезными работами. То при свете лампы рылась я в книгах, отыскивая ключ к великим тайнам человеческой жизни, то окунаюсь в водоворот века, проходя сквозь толпу с мрачным сердцем и бросая суровый взгляд на все отвратительные и пресыщающие элементы. Я жаждала уловить в напоённом воздухе ночных празднеств хоть звук, хоть веяние, которые могли бы взволновать меня. Порой же, блуждая в молчаливом и холодном поле, я в мучительном экстазе вопрошала погружённые в туман звёзды и измеряла недостижимое пространство между небом и землёй. Сколько раз день составал меня в дворце, гремящем музыкой, на влажных от утренней росы лугах или в тишине суровой келии? Забыв закон отдыха, потребный всем живым существам и не имеющий прежнее силы над цивилизованным обществом, какое ни человеческое возбуждение поддерживало мой ум в преследовании какой-нибудь химеры, в то время как моё ослабевшее, разбитое тело требовало сна, а я и не обращала на это никакого внимания. Говорю вам, спиритуализм, преподанный нациям сначала в виде религиозного верования, затем как экклезиастический закон, Кончил тем, что проник в нравы, в привычки, во вкусы. Развили все физические потребности, хотели аппетизировать аппетиты как чувства. Удовольствие ушло от постелей на мягкой траве и от колыбелей из виноградных лос и село на бархат к столам с заваленным золотом. Израчная жизнь, раздражающая органы и возбуждающая умы, закрыла дневным лучам жилища богачей. Она зажгла свечельники, чтоб осветить их пробуждение и пользование жизнью установила в те часы, которые природа назначила для сна. Как же устоять против этого лихорадочного, смертельного залога? Как избежать в этой бешеной скачке, не истощив преждевременно своих сил? Вот и я так стара, как будто мне 1000 лет. Моя красота, которую так восхваляют, есть не более как обманчивая маска, под которой скрывается истощение и агония. В годы энергических страстей у нас нет более страстей, у нас даже нет более желаний, кроме одного прекратить это утомление и отдохнуть, вытянувшись в гробу. Что касается меня, то я потеряла сон. Увы, я не знаю его более. Я не умею назвать этого мучительного и тяжелого оцепенения, давящего мой мозг и наполняющего его грезами и страданиями в продолжении нескольких ночных часов. Но сон моего детства, этот хороший, славный сон, такой чистый, свежий, благодетельный, этот сон, который как будто ангел навевает своим крылом, которым мать с песней укачивает колыбель, это спокойствие, восстановляющее двойное существование человека — Этой мягкой теплоты, разливающейся по всем его членам, этого спокойного и правильного дыхания, этой золотой и лазоревой пелены, спускающейся на глаза, этого воздушного веяния ночи, скользящего по волосам и шее ребёнка, такой сон я потеряла и не найду никогда. Нечто вроде тяжёлого и мрачного бреда овладевает моей душой. Моя пылающая грудь усиленно приподнимается, не в состоянии вдыхать лёгкий аромат ночи. Ночи не имеет для меня лишь атмосферу, мои грёзы не имеют более в себе того приятного и грациозного беспорядка, который соединял в себе целую волшебную жизнь в течение нескольких часов иллюзий. Мои грёзы имеют ужасающий характер действительности. Призраки всех моих сомнений без перерыва проходят в них и становятся с каждой ночью всё плачевнее, всё ненавистнее. Каждый призрак, каждое чудовище, вызванное кошмаром, есть ясная и определённая аллегория, отвечающая какому-нибудь глубокому и сокровенному страданию моей души. И я вижу, как бегут тени друзей, которых я не люблю более. Я слышу воинственные крики умерших, душа которых блуждает в потемках другого мира. Потом я сама, бледная и измученная, спускалась в эту бездонную пропасть, которую зовут Вечностью, и Зев, который, подобно открытой могиле, всегда стоит разверстом у подножия моей кровати. Мне снится, что я медленно спускаюсь по ступенькам, ищу жадным взором луча надежды в этих безбрежных глубинах, и в течение всего моего пути — Нахожу лишь адский, красный и мрачный свет. Он жжёт мне глаза до самого черепа, и я ужасаюсь всё более и более. Таковы мои сны. В них человеческий разум всегда борется со страданием и бессилием. Подобное солнце кращает жизнь вместо того, чтобы продлить её. Он требует затраты энергии, работы беспорядочной и фантастической, мысли очень упорной и тяжела. Ощущения, вызванные сном, жестоки, ужасны и раздирающи, как в реальной жизни. Судите об этом, Тренмер, потому в впечатлению, какое производит на вас драматическое представление сильной страсти, хорошо разыгранное на сцене. Во время сна душа присутствует на самых ужасных зрелищах и не может отличить иллюзию от действительности. Тело извивается, дрожит от ужаса и страдания, в то время как ум не сознаёт своего заблуждения и не имеет в себе сил вынести до конца просыпаешься облитое потом и слезами с умом поражённым нелепым оцепенением и усталым как за целый день бесполезных навязанных ему упражнений